и отчаянно закричал, поняв еще несколько секунд, а потом бездушная машина разорвет его пополам. Стоп! отреагировал Гоша. Подъемник со скрежетом остановился. Женя закачался над полом, царапая по нему носками кроссовок. Он сморгивал с ресниц слезы и пытался приподняться на носках, чтобы дать хоть Какую-то передышку рукам. Ничего не получалось. Бля, сказал трамвай. Раздеть-то забыли? Славик не двигался с места и упорно смотрел в сторону. Остальные трое с хохотом взялись за дело. Чужие руки, резавшие и сдиравшие свитер, показались Жени еще хуже боли в баку и в плечах. Однако он всё-таки расслышал в сторонке попискивание сотового телефона, вывернул голову посмотреть и увидел Михаил Иванович Шлыгина. Молодой бизнесмен сидел в десятке шагов на раскладном металлическом стуле. Наверное, он по опыту знал, что сейчас будет и не хотел пачкаться. Гоша ударил Женю в лицо. И тот отвернулся, облизывая разбитые губы. По такой логике Гоша следовало бы и уши ему заткнуть, но тот не позаботился. Виталь, разбудил, сказал Шлыгин в микрофон крохотного Эриксона: "Слушай, у нас тут некоторые обстоятельства. В общем, хорошо бы ты срочно приехал. Не, до завтра не терпит. Давай, жду." поднялся со скрипнувшего стульчика и ушёл, сообщив Гоше: "Если что, я у себя буду". Дверь за ним хлопнула. Трамвай, помогая ножом, с треском содрал с Женьи остатки надетой под свитер тёплой рубашки и даже подался на шаг назад, присвистнув. Вот дела, блин. Гоша с ключом немедленно оказался подле него. И тоже стали смотреть, и даже Славик покосился узнать, что они там такого увидели. Коронационное татуировку воров в законе, действительно причина побуждавшая молодого шофёра даже в летнюю жару ходить с длинными рукавами, оказалась совершенно неромантичной. Вся грудь и руки у Жени Крылова были испятнаны шрамами ожогов. от неестественной позы, срошившаяся кожа натянулась неровными полосами и морщинами. Где? только и спросил Славик, чувствуя, как сводит желудок. Дружка из БТР вытаскивал, просепел Женя. Гоша хохотнул и стал сворачивать газеты жгутом. Керосинчик принести? деловито спросил Ключ. Гоша отмахнулся. Да ну у тебя с твоим керосинчиком. Пожара захотел. И так обойдёмся. "Слышь, мужики", сказал Славик. "Решили мочить, ну и оформляйте быстрее, а это не хрен". "Что?" оскарился Гоша. "Очко на минус пошло. Тоже мне целка завелась. Иди поблюй во дворе". Славик обматерил его и действительно вышел во двор. с грохотом захлопнув за собой железную дверь. Гоша повернулся к беспомощно висевшему Жени. Пой, пташечка, пой. Расскажешь папочке, откуда ты у нас тут такая взялась? Женя молча смотрел, как он все ту же скручивает в руках жгут, а потом щелкает импортной зажигалкой.